Фабула Нова представляет проект «Часовщик». Закольцованные жизни. Часть вторая. И снова добрый вечер. Думаю, стоит продолжить историю наших друзей, Один из которых умер, а другой исчез, оставив после себя только записку. С тех моментов, с тяжелого признания около церкви, с найденной записки, с драки дома прошло больше 30 лет. Герои сильно изменились, износились жизнью, покидались по миру. Брюс Симмонс так и не появился. Он словно провалился. В этом мире достаточно стран, чтобы в них исчезнуть, как капля в море. Чарли Петерсен и Джессика, которая тоже уже стала Петерсен, поселились в пригороде Нью-Йорка, создав спокойную, ничем не примечательную семью. Оба ходили на работу, ездили отдыхать и уже давно смирились с мыслью о том, что умрут от старости. Себастьян Грин продолжал прожигать жизнь, как только мог. На данном этапе жизни – Его рок-группа была на вершине славы, а многие люди писали ему гневные письма о том, что он забрался в их мозг и украл их песни. Но ты, мой слушатель, знаешь, что пропитый мозг Себастьяна далек от ясновидений. Трое друзей почти не виделись. Каждый выбрал свою стезю, и уже слишком они разнились друг от друга. Но однажды пришедшее письмо изменило их планы на старость. Письмо нашла Джессика под своей дверью. Мятый конверт. Открыв его, она увидела до боли знакомый почерк, и первые строчки на листе ввели ее в ступор. «Приветствую вас, мои друзья-предатели. Прошло много лет, и я не хотел бы этого признавать, но я скучаю по вам. Я был везде, в Европе, России, даже скатался на Северный полюс. Пару раз пытался влюбиться. Я убил человека. Было много времени все обдумать. И я понял, что если вы предатели, то я самый большой эгоист на свете. На протяжении нескольких вечностей у меня была взаимная любовь с самой очаровательной девушкой на свете. А потом любовь настигла других, и мне стало завидно и обидно. И я решил уйти, дать им для любви одну жизнь. Но теперь я понимаю, что это неправильно, что для любви к такой девушке, как Джессика, одной вечности мало. Я понимаю, что из-за меня мира может лишиться такого ученого, как Чарли. Может на одном из кругов он изобретет новое лекарство и избавит мир от какой-нибудь чумы. Но как минимум это несправедливо по отношению к Себастьину. Хоть иногда он меня и раздражает, но все-таки я его люблю. Я жду вас. 19 августа, около автобуса. Постскриптум. Не забудьте Джона. «Милая, ты чего стоишь на пороге? Что за письмо? Проходи. Я приготовил лазанью». Чарли стоял в коридоре и вопросительно смотрел на свою жену. Женщина, уже далекая от молодости, но все еще сохранившая свой шарм, широко раскрытыми глазами бегала по строчкам. Ее морщинистый лоб разгладился от удивления. Джессика, молча, немного дрожащей рукой, протянула письмо. Прочитав письмо, Чарли посмотрел на свою жену и побежал к телефону. Да? Он объявился. Что? Я, Я плохо слышу. Брюс дала себе знать. А ну выруби! Как? Где? Вы его видели? Он прислал письмо. Он хочет встретиться около автобуса. Говорит, чтобы мы захватили с собой Джона. Я завтра буду, слышишь? Давай. Если он хочет вернуться, то у нас впереди много дел. Я никогда не делал их в таком возрасте. На следующий день в гостиной семейства Петерсонов сидел Себастин. Старый, морщинистый, с отвисшим животом. Он уже в третий раз просматривал письмо. Ну что думаешь? Не могу понять, по какой причине через 20 лет он решил объявиться. Но он же написал, что одумался. Это я прочитал. Просто странно, что... На размышления у него ушло 20 лет. Может, он просто не хочет умирать, а сам строит из себя благородного человека. Мол, все это я делаю ради вас, а не для себя, и так далее. Скорее всего, так и есть. Ладно, только теперь у нас одна маленькая проблема. Это не проблема. Мы ведь делали это уже семь раз. Сможем и снова. Да, но только не в таком возрасте. За это время я... Бутылку с пивом ты еле поднимаю, а ты хочешь, чтобы я вытаскивал гроб. Нужно попытаться. Ты давно у него был на могиле? Да. Лет семь или восемь назад. Лопаты у нас есть. Этим же вечером, а если быть точным, то ночью, трое стариков стояли на кладбище, которое находилось в нескольких милях от Нью-Йорка. Накрапывал дождь, И темноту резал только луч одного фонаря, который в своих руках держала Джессика. Все трое стояли около старого гранитного надгробия. На нем классическим готическим шрифтом было написано «Джон Холл, добрый сын, хороший друг, вечный путешественник». «Привет, Джон! А мы за тобой». С этими словами Себастиан воткнул лопату в землю. Его примеру последовал Чарли. Старый рок-музыкант и глубоко дышал, останавливаясь каждые пять минут на отдых. Ах, фу, да чёрт здесь... тебя подери, себасти Знаешь, попись моё, да посмотрим, какой ты будешь. Сразу как Ах... вылечу Джона, я возьму круг пьянства. Угу. Вот это по-нашему. Ладно, давай продолжать. Копали они долго. Себастин ещё пару раз отдыхал, а накрапывающий дождь успел превратиться в ливень. А они копали и копали. Рядом с могилой росла гора сырой земли, и вот лопаты уперлись в твердое. Чарли нагнулся и разбросал землю руками. Это были очертания гроба. О, отлично! Еще чуть-чуть. Ага. Прежде чем закончить, я отбегу ненадолго по деликатному вопросу. Ну, боже ж ты мой. Я старик. Имею право. Себастьян вылез из могилы и скрылся в темноте. Иногда я готов его убить. У меня к нему тоже смеченое чувство. Вы что тут делаете? В темноте появился новый луч фонаря. Совсем рядом. Это был охранник, кладбищенский сторож. И он светил в лицо несчастному, который стоял, промокнув насквозь свежевырытой могиле. Сэр, это не то, что вы думаете. Молчать! Вы что, тут могилы грабите? Чарли попытался вылезти из могилы, но охранник резким движением достал пистолет. А ну оставайся на месте! Это шокер, и тебе не поздоровится, если хоть дёрнешься! Это и тебя касается! Сэр! Молчать! Вы что, на старости лет из ума выжили? Рукой с пистолетом охранник дотянулся до рации на плече. Третий главному, приём! Насреть! У меня тут... Охранник упал на землю, выронив пистолет и фонарик. Он упал в грязь лицом и не шевелился. Позади него стоял Себастьян, держа в руках лопату. Он смотрел на лежавшего человека в форме. Ты ты что наделал? Что? Я избавил нас от проблем. Ты убил его? Да перестань, просто хорошенько огрел. Джессика нагнулась к охраннику и попробовала найти пульс. Она перекладывала пальцы то так, то так, Улиса нет. О, ты убил представителя власти. Боже ж ты мой, что я наделал? Как это исправить? Слушай, а может мы попробуем докопать эту чёртову могилу, достать тело и потом поехать к нашему автобусу, где нас ждёт Брюс? А вдруг автобус может отправить нас прошлое? Ну, это, конечно, только моя догадка, но может стоит попробовать? М? Ты... Ладно, приди в себя! Там диспетчер не получил ответ. Сейчас сюда могут направляться еще люди в форме. На всех моей лопаты не хватит. Себастин спрыгнул в могилу, и они продолжали копать. Они налегли с двойным рвением, убирая землю с боков, с крышки. И вот спустя еще пять минут они втроем, пачкаясь в грязи, тащили на поверхность подгнивающий от сырой земли гроб. А, черт, я сейчас умру. Сердце просто рвет грудную клетку. А, держите. И еще чуть-чуть дотащим его до машины, а и останется только добраться до автобуса. Подняв далеко нелегкий гроб, они водрузили его на плечи и медленно направились к выходу. Земля была скользкой, и двое пожилых мародеров еле-еле держались на ногах. Захлопнув багажник, Себастин схватился за сердце и согнулся. Ах, черт! Как больно! Он залез в карман своего пальто и достал флягу. Сделав из нее внушительный глоток, облокотился на машину. Садись. Остался последний уек. Себастьян открыл дверь и свалился на заднее сиденье. Чарли сел за руль. Дождь заливал стекла сплошным потоком, превращая весь внешний мир в размытые очертания. Бегающие дворники просто не успевали очищать лобовое стекло. Машина трех наших друзей Неслась в темноту, разбиваясь сплошную стену воды. За их спинами осталось несколько городов. Четыре часа пути, и впереди было всего несколько километров до цели. Все ехали молча. Чарли старался разглядеть дорогу, а Джессика находилась в полудреме. Себастин лежал на заднем сидении, то и дело хватаясь за сердце. О, черт! Как же страшно-то! Думаешь, джона тоже было так страшно? А? Я боюсь умереть. Я знаю, что смерть – это не конец в нашем случае, но так страшно. Успокойся, мы почти приехали. Нужно только заправиться. Я умру. Сердце сейчас вылетит к чертям. Машина заехала на заправку. Чарли выбежал из машины, быстрым движением открыл бак, вставил пистолет и побежал оплачивать бензин в кассу. Когда он вернулся, Себастьян стоял около машины, он еле держался на ногах. Садись в машину. Нужно ехать. Там душно. Мне там нечем дышать. Себастьян, садись в машину. Двое мужчин, которые тоже заправлялись, стали наблюдать за происходящим. Ты ведь мне друг? Друг ведь? Конечно, друг. Я прошу тебя, сядь в машину. А как же мне страшно. Я больше никогда не буду подкалывать Джона. Слышишь меня, приятель? Себастин постучал по стеклу багажной двери. Я никогда не буду больше над тобой шутить. Чарли попытался взять пьяного под руку и силой затащить в машину, но тот вырвался и отбежал в сторону. А, подожди минутку. Вот же. Нам нужно ехать. Ты, обещай, что возьмете меня с собой. Оби... Себастин схватился за сердце, Согнулся пополам и повалился на сырой асфальт Чарли и двое мужчин, которые уже закончили заправлять машину, подбежали к нему Черт, он не дышит! Я побежал вызывать скорую! Стойте, не надо! Как не надо? Ты бредишь, приятель, я к телефону! Другой остался рядом Он был достаточно крупным Если Чарли решит потащить тело друга в машину, он остановит его Вы не понимаете, у него просто припадок Друг, он не дышит А у тебя шок. Помогите мне затащить тело в машину, и через несколько часов все будет улажено. Ты что, рехнулся, старик? Джессика, наблюдая за происходящим, поняла, что нужно действовать наверняка, и теперь стояла с зажатым в руках гаечным ключом, а неизвестный мужчина падал на землю без сознания. Джессика, ты-то куда? Давай, затаскивай тело в машину. К тому времени, когда вернулся другой очевидец сердечного приступа, Машина наших героев сорвалась с места и уехала в ночь. За рулём была Джессика. А Чарли сидел рядом, ругаясь во весь салон. Чёрт, идиот, кретин. Вечно с ним одни неприятности. Да, нас уже сообщают всем постам. Мы не проедем ещё один город. Успокойся. Надо что-то придумать. И мы придумаем. Что? У нас в машине два трупа. Мы убили охранника на кладбище и оглушили мужика на стоянке. Следующий отрезок истории наших героев больше напоминал криминальную драму. Мозг Джессики, наевшийся адреналина, начал думать совершенно в нестандартном и немного пугающем ключе. Она остановила машину на дороге и включила габариты. Вышла из машины и стала голосовать. Остановился пикап. То, что нам нужно? Из грузовика вышел добродушный юноша. В чем дело, старушка? Что-то случилось? «Да, у нас с двигателем что-то. А у мужа очки где-то потерялись. Вы не могли бы посмотреть?» Молодой человек улыбнулся и направился к их машине. И снова. «Ты что Ты творишь? творишь?» «Мы должны перетащить все тела в его машину. А эту скатим с обочины в кювет. Так нас не найдут». «Скажи мне, у тебя есть тайная жизнь? Ты работаешь на мафию?» «Шутник, у нас много работы». Они сделали все так, как она и сказала. и спустя 20 минут новый автомобиль красный пикап вез их к назначенной цели. Оставалось не более 20 километров. И вот уже показался старый, забытый ими городишка, Тот самый, где они выросли, влюблялись, дрались, гуляли. Тот самый, который уже в 11 вечера тонул в темноте и весь город засыпал. Сейчас двое проезжавшие мимо него Повернули на проселочную дорогу, которая вывела их к небольшому пролеску, около которого, застряв в земле и опутавшись корнями, стоял старый проржавевший автобус. Пикап остановился. Тухли фары. Наверное, он еще не приехал. Даже в свои 60 ты прекрасна. Я очень злился на вас, но понял, что больше скучал. Он подошел и обнял Джессику. Та улыбнулась и прильнула к нему в ответ. Потом он пожал руку Чарли. Чарли выдавила из себя измученную улыбку. Как у вас все прошло? Это ужасная история. Твое письмо застало нас врасплох, и мы не успели подготовиться. Себастьян убил человека. Что? А я оглушила двоих и угнала машину. Как же так? А где же сам Себастьян? Он... Он умер. он вместе с Джоном лежит в фургоне. Сердце не выдержало. Конечно, столько пить. Смотрел про него передачу. В 40 лет он от скандинавского камня лечился. Вот и все. Почему ты передумал? Я же написал, что это было бы эгоистично. Тогда почему так долго? У нас же правило, круг заканчивается, когда нам по 50 Я долго искал. Кого? Кого? «Замену. Я не поеду с вами на новый круг. Я наворачивал эти временные круги только из-за тебя, Джессика. А сейчас, хоть я вас и простил, но я не могу смотреть на вас вместе. Я хочу, чтобы вы кое с кем познакомились. Даниэль, выходи!» Из автобуса медленно вышел пожилой старик. Он был старше, чем наши герои. Медленно подошел к остальным. Познакомьтесь, это Даниэль. Даниэль Перес, родом из Испании. То есть он поедет вместо тебя? Да. Я дам ему свой билет. Это что за благородство? А если он из этих? Можешь быть спокоен. Единственное, что я хочу, это больше времени провести со своей женой. В и взрослея, я многое понял. Я видел тысячи людей и сотни судеб. Такое знание не должно потеряться, и я хочу рассказать вам о своем путешествии. Мои наблюдения и выводы помогут вам. Пускай это будет затяжное прощание, моя последняя история. История Брюса увлекательная и требует отдельного взгляда и полноценного разбора на составляющие события. В его истории есть разные люди, одержимые своей идеей, люди, предавшие свою семью, люди, жадные на время и щедрые на деньги. История Брюса, его путешествие заставит вас взглянуть на события с разных сторон. Наберись терпения, мой слушатель. Продолжение будет уже скоро. Фабула Nova. Истории в звуке.